Глава 11. Подрывная деятельность. Алекс застиг Василиска в самый неожиданный момент. Монстры явно удивило нападение. Ну собственно, кто бы не удивился, когда твоя добыча бежала-бежала, почти скрылась, и вдруг, ни с того ни с сего, разворачивается и бросается обратно, как бешеный зверь. Тут любой удивится. Однако Алексу сейчас было не до настроения монстра. Он поставил на победу все — но совсем не был уверен в успехе. Надо сказать, битва с чудовищем внутри чудовища имела много очевидных минусов. Если снаружи на Алекса действовала замораживающая зона покоя, вибрационные атаки, армия осьминогов, то сейчас он столкнулся напрямую с телом силы монстра 15 уровня. Причем гигантского монстра. Это было важно, так как гиганты имели огромный запас прочности и энергии. Фактически, он оказался в чужом организме, который легко мог его переварить. Единственный плюс — чем бы эта схватка ни окончилась, она пройдет между двумя участниками. Интерфейс показывал довольно странные вещи. «Среда. Запредельная. Большие помехи». Вообще, вместо больших помех Алекс надеялся на высокую совместимость или среднюю, на худой конец малую. Все-таки снаружи валялись три великих артефакта, излучающие родную силу. Однако они мало меняли среду внутри Василиска. Впрочем, если забрался в монстра 15 уровня, не жалуйся. В любом случае без артефактов было бы еще сложнее. Жаль только их нельзя было взять с собой. Слишком большая нагрузка. Другой параметр среды, запредельная, вообще оказался новинкой и намекал, что Алекс тут долго не протянет поскольку обстановка была... за пределами его возможностей. Собственно, это прекрасно чувствовалось. Руки и ноги едва слушались, а в голове шумело, несмотря на то, что все тело находилось в нематериальной форме. Да и навыки здесь требовали гораздо больше энергии, чем снаружи. Ну и последнее, но не менее важное, ориентироваться внутри монстра удавалось с большим трудом. Это было не прямое давление, а борьба энергии и навыков, в которой Алекс не мог выиграть. Хуже было разве что стоять под вибрационной атакой, но и здесь чертовых вибраций хватало. Больше всего ресурсов тянул домен, но его никак нельзя было отключать, так как только он позволял просачиваться внутрь туши, а еще тащить за собой два великих артефакта хрупкости. Удивительно, что он вообще работал. Надо сказать, Алекс решился на эту авантюру только после долгого подъема через колбасу из осьминогов, которая дала необходимый опыт. Правда, осьминоги серьезно уступали боссу, и он с удовольствием бы воспользовался другим способом завалить Василиска. Однако других способов просто не было. Не пробравшись внутрь, нельзя было добраться до врат, количество которых до сих пор оставалось неизвестным. А даже если их найти, то никакой удар снаружи просто не пробьет десятки метров мгновенно восстанавливающейся плоти. Поэтому Алекс выставил перед собой окутанное вибрациями разрушения копье и упрямо шел вперед. Точнее, полз. Пробитый канал за спиной мгновенно зарастал. И теперь, чтобы выбраться, придется приложить не меньше усилий, чем он потратил, а то и больше поскольку поначалу Василиск был слишком ошеломлен нападением и лишь потом начал менять плоть и давить силой. С давлением Алекс легко справился за счет 20 врат и ранга, а вот плоть представляла проблему. Мало того, что она излучала различные вибрации, которые пытались взломать защиту землянина, так Василиск еще и сделал ее более плотной. Впрочем, это было ожидаемо от существа, которое умеет выращивать щупальца и менять тело по своему желанию. Тем не менее, главной проблемой была невозможность сориентироваться. Алекс вообще не знал, где находится и что сейчас делает монстр. Да, он отлично чувствовал, сколько прошел. Но что, если монстр изменил тело, и сейчас Алекс шагает по специально выращенному щупальцу? По плану, метки снаружи должны были помочь сориентироваться, однако связь с ними пропала. Правда, три великих артефакта еще чувствовались. Лишь по ним удавалось понять, что монстр лежит на прежнем месте. Проблемы с ориентированием также мешали найти главную цель — врата, которые скрывались где-то в глубине горы Плоти. Их должна была обнаружить волна силы, но она быстро гасла в теле чудовища. Нужно было забраться поглубже. Прошла первая минута. Обычно бои между адептами и монстрами на таких стадиях шли с невообразимой скоростью, но сейчас был особый случай. В этой схватке выиграет тот, кто дольше продержится. С чем у Алекса намечались серьезные проблемы. В теле накапливались вибрации Василиска. Будь у него тело силы, он бы наверняка подавил отравление. Но, увы, тело силы становилось доступным лишь на тринадцатом уровне. Поэтому пока его защищал, разве что высокий резонанс с источником. Точнее, не защищал, а помогал держаться. Да и то временно. Разумеется, хаос работал на полную. К сожалению, в таких обстоятельствах навык пропускал слишком много вибраций. Тем не менее, Алексу прямо полз вперед, надеясь, что расплачиваться придется уже после того, как работа будет сделана. А в том, что заплатить придется, он не сомневался. Мысли едва ворочились, несмотря на то, что по телу непрерывно циркулировала огненная энергия, осознание было разогнано до максимума. Странным образом, разгон почти не ускорял мышление, скорее не давал отрубиться. Очевидно, это было последствие нарастающего отравления. Похожие ощущения у него возникли во время долгого путешествия по высшим слоям Шидара, когда не было возможности отдохнуть или поспать. Только здесь все произошло куда быстрее. Поняв, что вот-вот упадет в обморок, Алекс достал первую бомбу с конфликтом. Устало забросил вперед по пробитому каналу, дождался, когда тот зарастет, и активировал. По плану, он собирался использовать конфликт чуть позже, но если срочно не изменить ситуацию, то все прямо сейчас и закончится. Взрыв бомбы, ослабленный плоти Василиска, вызвал волну хаотичной энергии, которая омыла тело и странным образом помогла собраться. Примерно так же, как удар током помогает прийти в себя. Казалось, что монстр легко справляется с конфликтом. Однако Василиску на удивление знатно досталось. Сначала его туша сильно затряслась, а потом он высоко подпрыгнул. Судя по положению артефактов, аж на километр. Шмякнулся Василиск неподалеку от дыры в Таберу и трех артефактов. На такой результат Алекса не надеялся. Врагу не помогло даже умение высасывать жизнь из подчиненных, поскольку пострадала энергетическая система, а не тело. Если разобраться, с точки зрения энергетической хирургии монстр только что испытал мегаперекрут. Отлично! Ведь перекрут — такая штука, которую быстро не вылечишь. Шидарские шахтеры — тому доказательство. Так или иначе, Алексу сразу стало легче, и он уверенно пополз дальше. Такое ощущение, что часть Василиска то ли отмерла, то ли просто перестала слушаться хозяина. Даже среда изменилась. Среда. Агрессивное, Большие помехи». В результате удалось проползти с десяток метров без проблем. К сожалению, монстр был чуть больше среднего адепта, поэтому даже получив серьезные ранения, не вышел из строя, а поврежденная зона быстро закончилась. Тем не менее, Алекс получил небольшую отсрочку. Честно говоря, он бы с удовольствием задержался бы тут, но все указывало на то, что поврежденная плоть скоро восстановится еще одно отличие монстра от шидарских шахтеров. В конце концов, если простой осьминог мог возродиться из обрубка, его босс сделает это быстрее и лучше. Поэтому надо было спешить. Едва Алекс выбрался за пределы поврежденного участка, его скорость резко замедлилась. Однако небольшой отдых позволил чуть пополнить резервы и прочистить голову. Мирома, ты видишь, где у этого гада врата?» — устало спросил он. «Пока нет». «Ладно, едем дальше». Второй конфликт Алекс использовал, проползя, дай бог, десяток метров. Однако коварный Василиск был готов, и бомба уже не нанесла таких сильных повреждений. В течение следующих двух минут землянин использовал еще два конфликта. По его ощущениям, он находился где-то в центре существа, но врат по-прежнему не чувствовал. «Черт, если этот парень когда-нибудь обратится к энергетическим хирургам!» «Ему надо что-то делать со внутренней защитой. Ни черта же не видно, где у него что!» «А зачем ему обращаться к энергетическим хирургам?» Мрачно спросила Миром. «Чтобы достать труп одного любопытного авантюриста?» «Например...» «Не волнуйся, он тебя успешно переварит. Помощь ему не потребуется». Разговоры с Миром помогали сохранять ясность сознания. Вот если бы она еще чуть-чуть больше верила в босса... «У Василиска с этим точно проблем нет». Мысленно хмыкнул тот. Пусть ему нужно сначала победить конкурентов, но зато потом остальные выполняют приказы даже цены жизни. Красота. Хотя что-то не о том я думаю. Собрав расплывающиеся мысли, Алекс медленно произнес. У нас остался последний конфликт. Сейчас я его использую. Попробуй найти врата. Сделаю. Твердо пообещала мирам. Я чувствую, что они близко. Неожиданный оптимизм. Но это приятно. Приготовься. Впереди полыхнуло. К сожалению, конфликт нанес совсем немного повреждений. Алекс уже не жалел, что не стал тратить драгоценное время на поиск и уничтожение головастиков. Дополнительные бомбочки мало что дали бы. А вот пара тонн ингибитора пригодилось бы. С ним идти было бы проще. Хотя не факт. Возможно, монстр и к ингибитору адаптировался бы. «Этот все может», — устало подумал Алекс. Более того, казалось, что даже вибрации разрушения действуют все хуже и хуже. Впрочем, это имело смысл. Василиск генерировал собственные вибрации, так почему бы ему не адаптироваться к хрупкости? Тем не менее, копье пока работало. «Надо использовать артефакты в самый последний момент», — мысленно напомнил себе Алекс. «Есть!» — заорола миром. «Что есть?» — устало спросил он. «Я нашла врата. Они в двадцати метрах от тебя. Пять штук». «Умерь свой энтузиазм. Двадцать метров — это далеко. Опять врат — много». «Ты должен туда добраться! Должен. На кону твоя планета». «Тебе же до нее дела нет». Удивился Алекс. «Нет». «Согласилась миром». «Зато тебе есть». «Ого! Ты зателывалась моим личным психологом?» «Если это поможет тебя сейчас возродить, то да». «Ладно. Поползли к твоим вратам». Алекс не был уверен, что доберется. Но выбора, как всегда, не было. Через 10 метров он остановился. С такого расстояния врата чувствовались прекрасно, как пять глаз, которые злобно на него смотрели. А еще врата изливали волны сил. Монстр прекрасно осознавал, что ему грозит, и выкладывался на полную. Миром, которое постоянно отслеживало положение врага, заявила что тот неподвижно лежит, окруженный другими монстрами. Наверняка Василиск активно тянул жизни и свои свиты, Фактически, Алекс по-прежнему сражался со всей армией. Мало что соображая, он подтянул один из артефактов хрупкости, вбил перед собой и пошел обратно. «Что ты делаешь?» — удивилась миром поведению босса. «Врата с другой стороны. Мы еще не дошли до них. Я их только заметила». «Я знаю», — пробормотал тот. «Зачем тогда ты...» Но Алекс не слушал спутницу. Пройдя меньше метра, он остановился. «Все». Двигаться дальше не было сил и энергии. Проход за его спиной мгновенно зарос. «Достаточно», — вяло произнес он, отправляя команду на подрыв артефакта. Небольшого усилия хватило для разрушения нестабильной медузы. От бомбы его отделяло всего ничего. Тем не менее, этого оказалось вполне достаточно, чтобы смягчить взрывную волну. Однако излучение силы никуда не делось. К счастью, это была родственная сила а то неизвестно, что бы случилось». Алекса накрыл поток энергии. Краем сознания он отметил, что никогда не применял навык на себе. Ощущения были... интересными. Казалось, что все вокруг стало зыбким и ненадежным, а он сам распадается на куски. При этом боли не было. Странным образом она также пропала. А еще ему захотелось закрыть глаза и заснуть. «Еще рано!» — остановил он себя. Едва буйство энергии стихло, Алекс заставил себя сдвинуться с места, несмотря на дикую усталость, тяжелейшее отравление и раны, незаметно появившиеся после взрыва. К счастью для Василиска, взрыв артефакта оказался полнейшей неожиданностью. Очевидно, монстр не сумел подстроиться. Поэтому надо было воспользоваться таким благоприятным моментом. Миром что-то говорило, но ее слова едва долетали до босса. Тот с трудом пробивал путь через плоть, которая как будто ослабла. Возможно, только поэтому он и двигался. Сколько прошло времени, Алекс не зафиксировал. Его внимание привлек удар сбоку. Миром взорвала рядом метку. Но зачем? «Стой! Это здесь!» Донесся до него крик спутницы. «Что здесь?» «Ты в самом центре монстра! Дальше не надо идти! Ты можешь добраться до врат?» «Вряд ли», — честно признался Алекс. «Тогда взрывай второй артефакт!» Принял. Он повторил действие заложил бомбу и отошел подальше. Лодь существа действительно куда легче поддавалась копью, но и силы Алекса были на исходе. А через пару метров полностью закончились. Окружив себя защитой, он обратился ко второму артефакту хрупкости и подорвал его. Тело омыло новой волной силы. Это оказалось последней каплей. Сознание отключилось. Миром редко доставалась главная роль в их тандеме, и, как правило, это означало критическую ситуацию. Вот как сейчас, когда они застряли в плоти жуткого чудовища посреди боя, когда было непонятно, выиграли они или нет. Тело босса автоматически перешло в материальную форму, раздвинув плоть Василиска, которая, к счастью, сильно пострадала и поэтому стала рыхлой. Но все равно Алекс словно под пресс угодил. К счастью, на нем была броня живодера. Тем не менее, ее босс больше страдал не от давления, а от накопившегося отравления вибрациями Василиска, которые хоть и ослабли, но не исчезли полностью. Но несколько минут Алекс должен был протянуть. «Держись!» Мира мысленно обратилась к отрубившемуся боссу и переключилась на врага. Сканирующий луч прошелся по пространству, выделяя врата. Одни, вторые, третьи. Все пять врат были разрушены. Но вдруг она почувствовала в отдалении яркую точку шестые врата, которые миром пропустила, так как проклятый монстр оказался слишком сложным объектом для сканирования. Забавно, что еще до боя они обсуждали вариант, что хорошо бы им сохранить хотя бы один экземпляр врат. Все-таки монстр 15 уровня — ценная добыча, и лирканцы много чего смогут из него сделать. Например, более продвинутую версию ингибитора, или более совершенное оружие. И вот выяснилось, что кое-что сохранилось. Однако вместо радости миром накрыла паника. «Бездна!» Несмотря на отсутствие тела, она на мгновение почувствовала, как ее прошип пот. Но думающие машины умели действовать в критических обстоятельствах, и ее разогнанное сознание заметалось в поисках выхода. Первым делом она оценила состояние Василиска, а потом уже проверила Алекса. Оба находились в отключке, однако Василиск уже доказал свою живучесть и должен был очнуться раньше. «Если он придет в себя, нам конец», — автоматически подумала Миром. Но эта мысль уже не вызывала оцепенения. Несмотря на свои обычные жалобы, Миром готова была сражаться до конца. А если босс окончательно погибнет, то она взорвет артефакт, чтобы проклятый Василиск сдох. Конечно, у Алекса еще оставался шанс выжить. После физической смерти он переходил в странное состояние и мог воплотиться снова. Но только не внутри тела Василиска. Даже если Василиск не очнется, остаточные вибрации добьют босса. Кроме того, отравление холодом, похоже, затронуло саму его основу, и у Миром закрадывались подозрения, что в таком состоянии Алекс не перейдет в третью форму существования. А если перейдет, то все равно погибнет. Но прямо сейчас еще ничего не было решено. Она быстро проверила свой арсенал, который состоял исключительно из меток, заряженных слабыми версиями некоторых навыков. Они с Алексом поддерживали арсенал, несмотря на его очевидную слабость против более-менее серьезного врага. И кто знал, что этим негодным оружием миром придется сражаться с самым сильным из всех встреченных противников. Сильнее был только монстр из воронки за барьером. Но с той тварью они напрямую не сталкивались. Внутри монстра началось бурление. Такое миром уже видело. Это был поток энергии снаружи. Должно быть, сотни слуг Василиска сейчас отдавали жизни во имя хозяина. Но что хуже, это также означало, что Василиск проснулся. Вряд ли остальные монстры охотно жертвуют собой без специальной команды. Очевидно, враг проверил состояние Алекса и решил, что прямо сейчас человек не опасен. И пустил всю доступную энергию на восстановление. Но миром не обманывалось. Едва Василиск немного придет в себя, он добьет Алекса. Это подсказывала логика боя. Нельзя оставлять такую угрозу внутри. Она осознала, что у нее будет одна попытка. Стоит ей ошибиться, и Василиск обрушит весь свой гнев на босса, и тогда их ничто не спасет. Ни третья форма существования, ни взрыв с самой миром. Времени почти не оставалось. С каждой секунды враг становился все сильнее. Поэтому миром пошла в банк. Собрав все метки с доменом, расколом и шиворотом на выворот, а также обычные маячки, заряженные энергией, она отправила все это хозяйство к шестым вратам. Все разом. Метки летели, но не бестолковой кучей. Впереди миром расположила шивороты на выворот, которые дополнительно ослабляли плоть Василиска. За ними двигались остальные маячки. Благодаря нематериальности они быстро прошли несколько метров плоти и оказались возле шестых врат. По правде говоря, больше всего этому поспособствовало состояние врага. Монстр полностью сосредоточился на восстановлении, а потеря пяти врат сильно его ослабила. Можно сказать, Василиск лежал, закованный в гипс, отключившись от всего остального. А тут ему прилетел подарок. Снаружи донесся тоскливый вопль. Чудовище осознало, что его провели, и негодовало. Но сделать уже ничего не успевало. «Получай!» Злорадно подумала Миром, подрывая все метки разом. В десятки метров от нее разразилась буря. Увы, очень слабенькая. Быстрая проверка показала, что шестые врата ослабли, но уцелели. Василиск не погиб. Безна! Миром не знала, что делать. Оружие и все идеи закончились. Неожиданно ее позвали. Мирам, это ты шумишь?» «Алекс, просыпайся!» «Уже!» что с василиском этот гад еще жив ты должен уничтожить последние врата срочно внукаемый спутницей алекс ковылял через ослабленную плоть монстра он чувствовал себя развалиной, но враг находился в еще более худшем положении наконец он добрался до нужного места врата перед тобой как ты и хотел я их специально пожалела гордо заявила миром ты и пожалела хмыкнул алекс «Так я и поверил. Да ты бы всех монстров тут извела, будь твоя воля. И Василиска в первую очередь». «Ты мне не веришь? И это твоя благодарность после того, как я спасла тебя? В какой уже раз?» «Ты права. Приношу извинения. Ты могуча и пощадила Василиска, хотя могла убить одним пальцем». Улыбнулся Алекс. «И интересно, почему он не прикончил меня первым делом?» «Потому что боялся связываться со мной». «Ну да, об этом я как-то не подумал». Разговаривая, он вырезал врата. Много времени это не заняло, и вскоре ценный груз оказался в спецхранилище. Будет чем удивить лирканцев. «Ну вот и все, Василиск мертв. Теперь окончательно». Торжественно произнес он. В этот момент труп затрясся. «А это что?» «Это снаружи. Проклятие!» «Что там? Говори!» «Это монстры! Рвут труп!» Зачем это? Озадаченно спросил Алекс. До этого монстры как-то не пожирали друг друга. Наверное, витаминов не хватает, саркастически произнесла Миром. Откуда я знаю? Или им нужны эти врата. Возможно, это поможет им самим прорваться в Василиске, как эссенциоадептов. А, вот почему Василиск пытался восстановиться. Он хотел обезопасить себя от наследников. «Избавься от врат! Тут же велела Миром. «Ну уж нет», — возмутился Алекс. «Они мне самому нужны». «Одумайся, сюда рвется целая армия. Вспомни, сколько их. А ты отравлен. Ты не справишься с ними». «Это мы еще посмотрим. Пусть заходят», — осколился Алекс. Он чувствовал азарт. «Да, он слаб, но со смертью хозяина простые монстры также ослабли. Так что шансы имелись». Кроме того, уничтожить ценный приз он всегда успеет.